Глава 16. Лизавета пристраивает излишки. Лизавета снова сидела в лодке вместе с Тилечкой, а еще с Альду и Руджеру, и они плыли в обитель Ордена Сияния. В Тилечке нужно было согласовать расписание занятий с Агнесой. Фальку накануне связался с целительницей и договорился, теперь дело было за Тилечкой. Лизавета собиралась встретиться с портнихой госпожой Макарией, потому что нужны платья. Нужна вообще одежда. Ей теперь неприлично ходить в дорожных штанах, которые давно не стираны и не чищены, и в черном льняном платье тоже неприлично, как оказывается. Супруга Фалько Морского Сокола должна быть одета стильно и дорого, равно как супруга Танкредо Веласио, не говоря уже о супруге Марканджело фаро в перспективе местного великого герцога. Началось вчера. Любимый мужчина спросил, «Ну что, утром пойдем в храм?» Лизавета не поняла и переспросила, «Зачем это еще?» Ответ восхитил. Ну как, у нас же свадьба, город зачистили, теперь можно и о себе подумать. Угу, свадьба. А в чем туда идти, мать вашу? Будущий супруг проморгался и ответил. Лиза, ты в ночь перелома была как-то очень красиво одета, я помню. Это платье не сохранилось? Правда, потом он подумал еще и додумал такие что супруга вещь статусная. И сказал, что он-то готов взять ее как есть, хоть в одной рубахе. Но она права, ее нужно одеть телечку. Поэтому, дамы, отправляйтесь утром и заказывайте платье. Берите кошель, когда деньги кончатся, скажете «дам еще». Еще подпортила настроение местная служанка. Ее звали Мия, и она пришла забрать в чистку и стирку грязную одежду – Лизаветину, Тилечкину и Фальку. И она осмотрела вещи и спросила «А где вся остальная одежда? И у вас, и у молодой госпожи? А то у его милости мало, но есть, а ваша-то где?» «Где-где? Здесь вся, сколько есть» и раз теперь здесь жить то нужна еще и где ее брать елизавета не представляла телечка выслушала посмеялась и сказала поедем в обитель только пусть господин фальку поговорит например с госпожой агнесой и все согласует швеи обители берут сторонние заказы та же госпожа макария да вся мастерская берет только надо договориться а другие есть конечно но если мы придем без рекомендации нас и слушать не станут поэтому надо подождать немного «Вот когда вы, госпожа Элизабетта, станете супругой великого герцога, тогда сами придут и будут наперебой предлагать свои услуги, а вам останется только выбирать». Лизавета восхитилась телечкиной практической сметкой и попросила Фалько согласовать их визит с Агнесой. Та без лишних вопросов обещала помочь. И поэтому с утра пораньше они вчетвером отправились в обитель. Мальчишек Фалько им выдал для охраны и солидности, и для собственного спокойствия тоже. Госпожа Макария обрадовалась возвращению Тилечки елизаветы Лизаветы, еще больше обрадовалась заказу и с воодушевлением принялась придумывать детали платьев. Лизавета догадалась взять с собой оба корсета, свой и Тилечкин, чтобы снимать в них мерки. Сошлись на том, что белье им начинают шить вот уже прямо сейчас, потому что лен есть и кружево к нему есть, а вот бархата или шелка на платье надо купить в городе, и золотую, серебряную тесьму, и жемчуг на расшивку, и камни в специальной оправе. Более того, госпожа Макария тут же выдала какие-то контакты мастеров, у которых все это можно купить. Что ж, поехали по мастерам. Благодаря выданным контактам дело пошло быстро. Три лавки, и две мастерские, и вот они уже везут обратно два тюка бархата, шерсть и шелк. Для Лизаветы купили алый бархат, для телечки – золотистый. И еще очень красиво окрашенную шерсть, синюю и болотную, и бордово-красную. «Из синей», синий подумала Лизавета, – «вышел бы отличный дублет для Фалько». Она бы его вышила. По дороге еще заехали в какую-то небольшую таверну, даже без вывески, только для своих, в которую привел Руджеру. Там им налили кофе и подали на глиняных тарелках жареных кальмаров и еще какую-то морскую мелочь. И Руджеру призывал пробовать и подтвердить, что здесь все это готовят вкуснее, чем в какой-то там кайне. Но Голиотта с ними не было, и оспаривать первенство было никому. Впрочем, Тилечка потом подмигнула и сказала, что знает одно место на рыбном рынке, и вот там сошлись на том, что непременно выберутся туда как-нибудь. Съездили посмотреть на корабли. Всем было любопытно. Три галеры мирно стояли на якоре. У самой большой на мачте развивался вымпел с парящей птицей. Золотой, на синем. На палубах кипела непонятная сухопутная Елизавете жизнь. Там все что-то делали. В лавках говорили о последних новостях. О четырехдневном рейде. О том, что кто-то из соседей был в тайной службе. И они думали, что хорошо устроились. А вон оно как вышло и о том, кто пострадал от тёмных тварей. Таких хватало. Телечка, желая расположить к ним продавцов, с невинным видом роняла что-то вроде «Мои братья участвовали в том рейде рядом с господином Фалько». И дальше внимание к их нуждам было обеспечено. В лавке ювелира их обслужили без очереди, а в лавке торговца шёлком отдали со скидкой большой кусок нижнейшей ткани кремового цвета. Лизавета не могла сообразить, для чего она, но Телечка сказала «надо». «Надо, значит, надо». Далее снова в обитель. Там телечка то и дело раскланивалась с разными знакомцами. Да, она больше здесь не живет. Да, она живет хорошо, и всем бы так. Спасибо, нет, больше во дворце, насколько она знает, никто не нужен. Извините. В мастерской она попросила мальчишек помочь показать ткани, раскатать на столе, а потом выставила их за дверь и предъявила тот самый кусок кремового шелка и кружева в тон. И с невинным видом сообщила что тут чуть не завтра госпожа Элизабетта выходит замуж. Да не за кого-то, а за самого морского сокола. Видели же корабли, да и слышали же про рейды. Так вот, ей бы красивую сорочку. «Зачем мне сорочку завтра?» – нахмурилась Лизавета. «Ну как же, госпожа, а перед мужем показаться?» это судя по всему, поняла и была согласна. «Чтоб увидел вас в самом выгодном свете». «А то, можно подумать, он не знает, что берет», – фыркнула Лизавета. «Вы, госпожа, и так красавица, но кто ж откажется-то от такого-то? Ему ж сразу захочется и потрогать, и погладить, вот увидите». Госпожа Макария, безусловно, знала свое дело, а телечка бессовестно хихикала. «Упакуем, мол, госпожу в самом лучшем виде. Ага, перевяжем ленточкой и вручим». Что ж, раз здесь так принято, будем делать. Наверное, если бы елизавета выходила замуж дома, она бы позаботилась о красивом платье и красивом белье, но она не могла придумать, за кого бы дома можно было выйти замуж. Дома сама мысль о замужестве была противна. А раз она выходит замуж здесь, значит, надо поступать, как поступают все, то есть выходить замуж в черном платье и приберечь на ночь шелковую сорочку. К слову, обычную сорочку из тонкого полотна под открытые плечи с изящной черной вышивкой и затейливым кружевом тоже обещали сделать уже к завтрашнему дню, а бархатные платья, новое белье и разные мелочи к концу декады. Телечка шепотом рассказала, что, оказывается, навредившую ей госпожу Элеонору посадили на хлеб и воду и унеслась решать еще какие-то вопросы со своим расписанием занятий. Элизавета поняла, что не будет ей покоя, если она не узнает как там остальду. Фалько говорил, что он лежит в покоях Агнесы. Она помнила, как туда попасть. Постучалась, стала ждать. Было как-то тревожно. Дверь отворилась резко и чуть ли не по лбу. Хороша была бы невеста с шишкой на голове. Агнесса смотрела на нее, нахмурившись, и явно хотела сказать что-нибудь вроде «пошла нафиг». «Здравствуйте, госпожа Агнесса. Я хотела узнать, как чувствует себя господин Астальдо». Дверь распахнулась шире, можно было войти в кабинет. «Здравствуйте, госпожа Элизабетта. Увы, я не могу сказать вам ничего особенно хорошего. Он в себе, но как скоро срастутся кости и как будут реагировать на обычную нагрузку, никто не знает. Передайте мою благодарность господину Фальку». Он прислал отличного лекаря из Ордена Света. Теперь мы работаем вместе. Я передам, конечно. Вы знаете, как это случилось? Агнеса прямо вцепилась в елизавету взглядом. Да, на моих глазах. Он вернулся туда, куда не следовало, за тем, чтобы ему никогда не дали, наверное. Но он очень хотел. И если бы с нами не было господина Фалько, я бы ни в жизни его не вытащила. Он хотя бы получил, то зачем шел? Вздохнула та. Он знает, что искомое найдено. Но мы пока не смотрели на артефакт, потому что без господина Астальдо было бы как-то неправильно, что ли. На самом деле они вообще не говорили про артефакт. Вчера Фалько вернул его на шею елизавете и сказал «Так и носи, пока». Но сейчас она подумала, что собирать предмет без Лиса Астальдо было бы реально неправильно. Потому что если бы не его, ни жажда поисков, не было бы ни предмета, ни их с Фалькой счастья. Фалько так и сидел бы в здешней темнице. А она бы так ревела ночами в подушку дома. Агнеса посмотрела на Лизавету каким-то странным взглядом, как будто увидела в ней что-то новое. «И я даже благодарна ему», — выдохнула Лизавета. «В свете всего этого мне очень жаль, что с ним так вышло, и что сейчас он так тяжело болен. Нам всем, кто был в путешествии, было бы приятнее, если бы с ним поскорее все стало хорошо». Лизавета уже думала уходить, но Агнеса как-то непонятно вздохнула и отвернулась. Лизавета сделала шаг и заглянула ей не через плечо, конечно, Агнеса выше, но сбоку, и с удивлением обнаружила, что у той текут слёзы. Ничего ж припекло-то! Лизавета выругалась про себя для храбрости и положила руку агнессе на плечо. «Госпожа Агнеса, всё будет хорошо!» «Я целитель, понимаете?» – прошептала та. «Я видела слишком многое, чтобы утешаться иллюзиями». «Но послушайте, бывает ведь в жизни чудо, правда, бывает!» Я тоже не верила и думала, что у меня уже не может быть ничего хорошего. Дважды так думала, между прочим. Сначала дома, а потом, когда ваша сталь до меня сюда вытащил. И все обернулось не так уж и плохо. Верьте, оно вывернет. Непременно вывернет. И поскольку Агнеска уже просто рыдала, пришлось развернуть ее к себе, прямо как Фальку разворачивал ее саму когда-то, и гладить по голове. Вот ведь, кто бы мог подумать, называется, чтобы она, Лизавета, утешала Агнеску, и та не сопротивлялась. Но ее правда жаль. Видимо, они с Лисом друг для друга не пустой звук. Не просто коллеги и два сильных мага, которым удобно вместе. Лизавета подумала, что надо усадить ее. Налить кофе или хотя бы воды. Или нет, сначала пусть проплачется. Это что ж такое в мире сдвинулось, что Агнеска так вот стала лить слезы? Пусть их, пусть себе выздоравливают и живут дальше, долго и счастливо. Если бы она, Лизавета, могла бы пожелать, так бы и записала. «Эй, что вы делаете?» Вдруг встрепенулась Агнеска. «Простите, я не подумала, что вам может быть неприятно», – пожала плечами елизавета «Да зачем мне ваша жизненная сила? Или вы что ли все-таки маг?» Агнеса с изумлением смотрела на Лизавету, а Лизавета с таким же изумлением то на нее, то на свои руки. Она почувствовала, что нечто, существующее в ней, но ей не особо-то и принадлежащее... «Ага, во мне, но не мое», – мелькнуло в голове. «Затопила ее без остатка. И это надо куда-то отдать» потому что ей так нормально». «Это что, те самые излишки, о которых говорил целитель Вителио?» «Вам тоже не вредно будет», — буркнула Лизавета. «Где больной?» «Там», — Агнеса кивнула на полуоткрытую дверь. Рыжий лис выглядел вовсе не знакомым Лизавете, прекрасным собой рыжим лисом, а просто очень больным человеком. Под простыней вырисовывались его зафиксированные руки, ноги, да и само тело тоже. Лизавета сосредоточилась и вывалила на него все, что у нее скопилось. Стряхнула руки под смотренным у Фалька жестом и обернулась к Агнессе. «Мне сказали, что должна быть какая-то польза. Я не очень в это все верю, если по правде, но вдруг...» Агнесса некоторое время молчала. «Но ведь он не был к вам добр», — произнесла потом. «Я тоже не была к нему добра», — вздохнула Лизавета. Больной пошевелился и что-то тихо проговорил. Агнесса бросилась к нему, а Лизавета тихонько отступила, в кабинет, а потом и совсем наружу. Снаружи давай, телечка. Я подумала, что не надо мешать. Госпожа Агнесса занята, а она, наверное, поймёт, что я уехала. Напиши записку. Да? Телечка, судя по всему, сомневалась в таком способе передачи информации. Конечно, у тебя есть клочок бумаги. Наверное, телечка принялась рыться в своей сумке с розочкой и выудила оттуда именно что клочок и кусок местного аналога карандаша. А что писать-то? «Ну что, сообщишь, когда в следующий раз приедешь?» Киличка приложила бумажку к стене и принялась сосредоточенно писать, высунув от усердия кончик языка. «Госпожа Агнесса, я не решилась вас беспокоить и уехала во дворец. Приеду еще, когда не буду нужна господину Фальку и госпоже Элизабетте. Там с ними много дел. Господин Фальку с вами свяжется. Мы все желаем господину Астальдо поскорее встать на ноги. Если я могу что-то для вас или для него сделать, скажите обязательно. «Уважающая вас Аттилия». Строчки были неровными и расползались по бумаге в разные стороны. Бумажку подсунули под закрытую дверь и отправились на рабочую пристань, где их давно уже ждали мальчишки.